Это основное требование к персонажам. Но у нас свой сюжет. Мы догоняем пиратов, которые похитили мою невесту, пояснил Петенька, полагая, что писатель Помс очень занят и потому ничего не знает. Мне всё известно, поморщился тот. Читал в газетах. И ваши приключения, откровенно говоря, мне пришлись не по вкусу. Я переверну всё по-своему. Девольте выслушать мой сюжет. Значит так. Ага, придумал. Один негодяй, каких не видел свет, вместе со своими гнусными сообщниками хочет отнять у Марины её дорогого кота Мяуку. Продолжал он, увлекаясь. А старые добрые пираты спасают её. И негодяй это вы штормны скатле. Здорово я сочинил батюшки. Испугался Петенька. Я должен немедленно убежать. Не хочу быть негодяем. Я всё сделаю по-другому. Марина перестанет любить и вас из сказки. Ещё чего не хватало. С детства ненавижу сказки и горячее молоко. Стоит заболеть, и сразу тебе горячее молоко из сказки. Ах. О чём я? Ага. Вышка командир забудет, что такое путешествие, а Юнга, что такое дружба. Я сделаю их ленивыми обывателями. Остался механик Кузьма. Что же для него придумать? Что если писатель Помс разошёлся вовсю, и Петенька с радостью подумал: "Как хорошо, что его товарищи далеко". в безопасности от этого ужасного сюжета. «Я знаю, о чем вы думаете!» — зазлорадствовал писатель Помс. «Будто мне не добраться до остальных ваших друзей! Ха-ха! Смешно! И сам Аскольд, и все его спутники здесь, на моей планете! Они прибыли вслед за вами! Ха-ха! Смешно!» «И вы их тоже?» Петенька даже не мог... Закончить вопрос, такой горестной была эта весть. «Кто же теперь мне поможет?» — подумал несчастный штурман. Ведь он не знал, что сейчас его соло, и ему предстоит все сделать самому, освободить Марину, а теперь и самого себя. Глава двадцать восьмая. в которой много топота и крика. «Пока, к сожалению, они на воле!» — хмуро признался Помс. «Они прибыли к нам инкогнито, и поэтому я узнал их не сразу. Но скоро Аскольд со своей командой будет в моих руках. «Эй! Мои лучшие разведчики! Ко мне!» — крикнул он, приоткрыв дверь. За дверью послышался дружный топот, и в кабинет вошли... три кругленьких человечка. Они то и дело посмеивались, будто в тайне от всех знали что-то смешное. Увидев Петеньку, они его все запрыскали в кулачки, начали толкать друг дружку локтями, указывая на штурмана глазами. "Это мои лучшие разведчики", прошёл всего лишь час, как они сами попросились ко мне на службу, уже проявили себя с самой лучшей стороны, представил их помс. А сейчас они нам скажут, где остановился звездолёт Искатель. Докладывать буду я, заявил один из разведчиков. Я первый занял очередь. Нет, я. А я первый подумал об этом, возразил другой. Если на то пошло, я как только родился, так и сказал всем сразу. А в тот день докладывать буду я, сварливо вмешался третий. Ну вот что Докладывайте по очереди, иначе вы у меня попадете в самый плохой сюжет, припугнул писатель Помс своих разведчиков. Угроза подействовала, и кругленькие человечки угомонились разом. — А звездолет-искатель, — начал первый разведчик послушно, — приземлился возле, — продолжил разведчик второй, — возле речки. закончил разведчик третий. После этого кругленькие человечки развеселились в нос и также с топотом покинули кабинет. Вот уж мы сейчас догрянем на ваших друзей. Вот уж мы застанем их в расплох, обрадовался писатель Помс. Сидят пока ещё благородные и хорошие. и небось не ждут, что я их мигом превращу в отрицательных героев. «Эй, мои верные персонажи!» — позвал он, выскакивая из кабинета. Когда верные персонажи окружили своего писателя, Помс закричал, «А теперь побежали!» Он бросился на каменную стенку и отлетел от нее точно резиновый мяч в противоположный угол двора. Но ведь проще... через ворота по улице, где деликатно заметил Песенька, помогая помсу подняться на ноги. А в самом деле, прекрасно придумано, прекрасно воскликнул писатель.